Глава 37. Узнав радостную весть о воссоединении королевских артефактов, довольные подданные с удовольствием продолжили праздновать. Для большинства это был просто повод хорошо поразвлечься. И только ограниченный круг самых сильных магов действительно понимал, что это означает. А это означает, магия возвращается. Магическое вымирание больше не грозит. Во всяком случае, в ближайшее время. Максимус ни на шаг не отходил от меня, то и дело приглашая на очередной танец. В перерывах между танцами к нему выстраивалась настоящая очередь из жаждущих выразить свое почтение. На меня сначала косились с подозрением. Но, поняв, что их высочество не расстается со мной ни на минуту, внимание перепало и мне. Молодые мужчины стали заинтересованно посматривать в мою сторону. Господа постарше, видимо, в уме, прикидывая будущую выгоду от нашего знакомства, целовали ручку и отвешивали комплименты. Да, мы смотрели, кто с интересом, кто с откровенной завистью, а кто и со злобой. Несколько раз за вечер защитные артефакты, которыми я была увешана, нагревались настолько, что чуть ли не обжигали, защищая свою хозяйку от очередного проклятия, пущенного мне в спину. Когда мы после еще одного танца, слегка запыхавшись от его быстрого ритма, поймали официанта с подносом, полным прохладительных напитков, Максимус выбрал для нас бокалы со слабым шипучим вином, похожим на шампанское. Ничего так, вкусненько и освежает. К нам подошел Алехандро. Я его сначала даже не признала в этом шикарно одетом по последнем моде молодом человеке. Поприветствовав Макса, он поднес мою руку к губам, тихо спросив. «Ты как, держишься?» «Да, вроде неплохо». У меня после того, как я сбагрила корону их величеству и после пары бокалов слабоалкогольной шипучки, словно второе дыхание открылось. «А ты что здесь делаешь?» Удивилась я его появлению на королевском балу. «Видишь ли, как сыну первого министра мне приходится посещать такие вот мероприятия». «Ничего себе! Так вот, откуда вы с Максом знакомы». «Ага, не просто знакомы. Мне вечно спихивали этого непоседливого сорванца, когда наши отцы пропадали на очередном совете. «Правда, надо отдать должное, он наравне со всеми участвовал во всех наших забавах, несмотря на разницу в возрасте, и ни разу не сдал дворцовому камердинеру хотя не всегда наши проказы были безобидными», — усмехнулся мой принц. «Зато я многому у вас научился, ваше высочество», — Алехандро отвесил Максу шутливый поклон, а затем обратился ко мне. «Потанцуешь со мной, Марена?» «Принц уже давно пытается выловить их величество король, срочное дело». Макс с сожалением передал меня Алехандро с рук на руки, а сам направился на поиски дяди. Что там у них опять стряслось? Заиграла очередная мелодия, и мой боевой друг повел меня в середину зала. Кажется, завистливых женских взглядов стало еще больше. Похоже, Алехандро — завидный жених. Когда я ему это сказала, он на полном серьезе ответил. «Второй, после их высочества». И я тебе очень не советую ходить одной по дворцу. Эти барышни из высшего общества пострашнее сальпуги будут. Внимание двух самых завидных холостяков страны очень опасно для неискушенной в дворцовых интригах девушки. Макс поступила опрометчиво, выставляя свою привязанность к тебе на бокас. Ему стоило или объявить тебя своей невестой, или полностью увешать защитными артефактами. «Уже», — ответила я. Заметив вопросительный взгляд, парня пояснила. Я обвешана королевскими артефактами, как новогодняя ёлка. Да и бабуля одарила меня своим божественным благословением, так что не парься». «Не что?» — не понял он. Э, «Не переживай, говорю. Прорвемся. Мы уже вовсю кружились по залу в танце. Алехандро чудесно вальсировал. Да и как может быть иначе? Он ведь, оказывается, практически вырос во дворце. «Кстати», — вспомнила я, «как там наша расхитительница храмов? Заговорила?» «Молчит. Странная она. Но ничего, завтра утром Джастин и Тана отправятся в тайную канцелярию. Они-то молчать не будут. Танец закончился, и Алехандро отвел меня к свободному диванчику. Макс так и не появился. Следующий танец мы пропустили, обсуждая наши дела. Потом еще потанцевали, не обращая внимания на прожигающие нашу пару взгляды. Комушкам из высшего света будет о чем поговорить в ближайшую неделю, подумала я, заметив, как перешептываются дамы, бросая на нас косые взгляды. Максимуса так и не было. Зато появился Дмитрий, сопровождавший меня на этот бал. Он сказал, что король и принц спешно отбыли из дворца по неотложным королевским делам. Ему с Владиславом тоже срочно надлежит удалиться по тому же поводу. Он попросил Алехандра доставить меня домой. Да что же такое там у них случилось? Без Макса на балу мне делать больше нечего. Я предложила сразу отправиться домой. Алехандра меня поддержал, сказав, что здесь сегодня ничего интересного больше не произойдет. И вот тут стал вопрос, а как мне возвращаться? Сюда я прибыла в бальном платье в специально обогреваемой магическими артефактами карете. И Королевский дворец, как я поняла, накрыт таким же погодным куполом, как и наша академия. А за ним-то зима, со снегом и морозами, а я в шелковых бальных туфельках и воздушном платье с открытыми плечами. Да, проблема. Все маломальско-приличные кареты сегодня разобрали и уступить точно не уступят. А в карете нашей семьи только что отбыла маменька. Отец ведь тоже отправился с их Он еще, когда меня за Максом посылал, об этом сказал. «Слушай», — озарила меня мысль, — «я так поняла, у тебя есть своя комната во дворце. Может, одолжишь мне свою одежду? Ты же знаешь, мне к брюкам не привыкать. В академию нас уже не пустят слишком поздно. Поеду, переночую в своей аптеке. Надеюсь, в это время рядом с дворцом можно будет поймать свободный экипаж». Алехандра окинул мое платье задумчивым взглядом, видимо представляя, как отреагируют горничные, если обнаружат это платье утром в его комнате. Платье заберешь с собой, выйдем через дверь для прислуги. Не стоит тебе привлекать еще больше внимания, и так сегодня отличилось. Да я сейчас на все согласна. Стоило только нам выйти из бального зала, как усталость снова дала о себе сдать. слабость накатывалась волнами вперемешку с сонливостью. Не выдержав, зевнула, прикрывшись ладошкой. «Ну, веди давай, Сусанин. А не то я усну прямо здесь, стоя, как боевая лошадь». Манерно подав руку, Алехандро прогулочным шагом повел меня по дворцовым коридорам. Еще и издевается, зараза. Постепенно праздно шатающихся гостей и снующих туда-сюда слуг стало попадаться все меньше. Музыка давно уже стихла, а мы все шли по лабиринту дворцовых построек. Мраморные полы сменились мягкими ковровыми дорожками, заглушавшими наши шаги. Видимо, мы добрались до жилой зоны. Алехандро достал из кармана обычный ключ, провернув пару раз в замке двери, украшенной знакомым гербом. Такой я уже видела на карете, привозившей огневика в академию. «Прошу». Он, открыв дверь, сделал приглашающий жест и отступил на шаг, приглашая меня внутрь. Обернувшись к нему, заметила в конце коридора мелькнувшую тень. «Да нет, показалось». Я шагнула в комнату. Это оказалось не комната, а подобие настоящей квартиры. Большая, богато обставленная гостиная. За правой дверью, как объяснил Лехандра, находилась спальня. Налево — гардеробная и ванная. «Нифига у него гардеробная! Наша комната в академии намного меньше. Ряды полок и вешалок заполнены разнообразной одеждой и обувью. Выбери себе что-нибудь. Вон там, в конце ряда, одежда, из которой я уже давно вырос. Тебе должно подойти». «А я пойду отправлю почтовик отцу. Нужно узнать, что всё же случилось». Покопавшись в висящих на вешалках одежках моего боевого друга, я отметила несомненный вкус и немалую цену этих одежек. И на вид, и на ощупь сразу было видно, что вся одежда качественная и дорогая. Выбрав тёплые штаны, рубашку и камзол, с удовольствием скинула платье, долго провозившись застёжками. Труднее пришлось с обувью. Но, покопавшись на полках, я все же нашла сапожки небольшого размера, которые, видимо, даже никто ни разу не надевал. Прихватив длинный плащ на меху с большим капюшоном — капюшон скроет мое лицо и принадлежность к дамскому полу — вышла в гостиную. Алехандро как раз закрывал окно, видно только, что выпустил своего почтовика. Подойдя к нему, выглянула на улицу. А здесь высоко, этаж так третий, наверное. Плутая по коридорам, я даже не заметила, как мы поднялись на пару уровней. «Готово? Тогда пошли. Бал еще в самом разгаре, но скоро гости начнут потихоньку отбывать по домам. Постараемся лишний раз не попадаться никому на глаза». При этом он посмотрел на мое платье, которое я тащила за собой методом волочения. Пышные юбки волочились за мной по полу, как небольшое пушистое облачко. «Нужно это как-то покомпактнее сложить», — заметил парень. «Дай какую-нибудь сумку туда запихаем». Алехандр раскрылся в гардеробной, а я покосилась на так и манивший меня мягкий диванчик. «Если сейчас присяду, потом не встану». Ещё раз глянув на диван, отвернулась, продолжая стоять посреди комнаты. Вскоре вернулся Алехандро, неся в руках объёмный дорожный саквояж. Вдвоём, ползая по полу, мы свернули и запихали в него мой бальный наряд. Туфельки затискали сверху, с трудом защёлкнув застёжку. Накинув плащи, а я ещё и капюшон, пошли к двери. Огневик провернул ключ в замке и толкнул створку. И ничего. Дверь не открылась. Поставив саквояж на пол, он еще раз провернул ключ. Ничего. Алехандро пихнул неподатливую дверь несколько раз плечом. Никакого результата. Дверь не поддавалась. Назаперли. заперли. Да чтоб тебя, совсем я расслабился в академии, забыл о чудесной дворцовой жизни. Александра в сердцах попинал запертую дверь. «Кто это? И зачем?» Я с недоумением смотрела на дверь. «Кому это нужно? И что будем делать?» Спать хотелось все сильнее. Я широко зевнула, вновь покосившись на диванчик. Такой мягкий, уютный. «Кому нужно?» До половины дворцовых дамочек, положивших глаз на Максимуса. И еще одной половине родителей, барышень, рассчитывающих на руку и сердце новоявленного принца. Я же говорил, ему не стоило так явно показывать свою благосклонность к тебе. И зачем им запирать меня в твоей комнате? Я все еще не въезжала в ситуацию. Уставший мозг совсем перестал меня слушаться. Доскомпрометировать да тебя решили. Вот увидишь, утром явится целая делегация во главе с принцем или самим королем. «Ах, они... нехорошие люди». Я на такое не согласна. Мне-то, если честно, по барабану, но Максу начинать свою карьеру принца со скандала я не позволю. Стоило мне только разозлиться, мозг сразу заработал четко и ясно. Я даже вскочила с диванчика, на котором невесть как оказалась, и заметалась по комнате. Внимание привлекло окно, в которое Алехандро выпускал своего почтовика. Если дворцовый купол пропустил его, то и мою метлу пропустит. Я поделилась своей мыслью с заинтересованно смотрящим на мои метания и деликатно позевывающим в руку боевым товарищем. Да, дворцовый купол только поддерживает нужные погодные условия в зависимости от настроения их величества. Любую другую магию он пропускает без проблем. Знаешь, сколько за день приходит писем, присылается посылок. Во дворце круглые сутки кипит жизнь. Отлично. Я, вглядываясь в темное небо за окном, Определила примерное направление на магическую академию и, прикрыв глаза, попыталась связаться с Матвеем по мысли связи. На таком расстоянии мы ее еще не пробовали. Хоть бы получилось. Несколько минут стояла полная тишина в эфире. Затем в моей голове раздался заспанный голос кота. "Марина, ты что, уже вернулась?» Я аж чуть не подпрыгнула от радости. Матвеишка, как я рада тебя слышать! Нет, я еще во дворце, и мне нужна твоя помощь!» «Во что ты опять ввязалась?» Голос кота звучал бодро. Мой пушистик мгновенно забыл про сон. Я кратко изложила историю своего пленения и маячивших впереди перспектив. И план побега из дворца. Золушка, блин. Сейчас я розу разбужу, а она метлу за ворота вынесет. Матвей, как всегда в минуту опасности, делал всё быстро и по существу. Через несколько минут он сообщил, что вылетает. Вот это скорость. Видно, расстояние до ворот Розальва преодолела на своей метле, потому что добежать до ворот за пару минут просто нереально. «Матвей на моей метле уже вылетел. Нужно будет ему подсказать, как незаметно подлететь к окнам твоей комнаты», — отчиталась я Алекандро о проделанной работе. «Ну ты даешь! Я бы до такого не додумался». Алекандро, продрав слепающиеся от сна глаза, подошел к окну, встав рядом со мной. «Вижу он дворец, указывая направление». «Метла, конечно, тебя сама найдет, но здесь такая иллюминация, и народа полно. А операция, как я понимаю, секретная». Следующие несколько минут Алехандро говорил мне, как незаметно облететь все посты дворцовых стражников и не попасться на глаза любопытной публики. Я дублировала все его слова Матвею. Вот так, огородами, моя ладушка с котом в корзине вскоре влетела в открытое окно, которое мы уже давно держали наготове, погасив в комнате свет, дабы не привлекать еще большего внимания. Матвеюшка, ты просто чудо! Завтра же пойду на рынок и куплю тебе вкусняшек. Да-да, я помню. За мной еще долг за подземелье. Эту неделю кот будет питаться исключительно парным мясом и первосортным рыбным филе. Устроившись в седле, пристегнулась страховочным ремнем. В сон опять клонилась неудержимой силой. Не хватало еще сметлы свалиться. Алехандро тоже, собрав глаза в кучку, зевал уже не скрываясь. За сборами чуть не забыли саквояж с моим платьем. Вот был бы подарок утренней делегации. А что она будет, Алехандро не сомневался ни минуты. «Расскажешь утром, как все прошло. Я блюдце буду наготове держать, по нему и свяжешься. Лучше пока нам не пересекаться, не нужны нам лишние разговоры». «Максу я сама всё расскажу. Иди поспи, ты совсем с ног валишься». С этими словами я повернула на пальчики колечко невидимости. Вот как чувствовала. Последнее время я его вообще не снимаю. Это даст нам несколько минут невидимости. Как раз хватит подальше от дворца отлететь. «Не забудь окно закрыть!» С этими словами я покинула не очень гостеприимный дворец, направляя метлу в сторону города. Отлетев на небольшое расстояние, обернулась. Отсюда, с высоты... Дворец, утопающий в море огней, смотрелся еще шикарнее. Зевнув во весь рот, полетела дальше. Через погодный купол метла прошла, как сквозь густой кисель. На той стороне нас встретил легкий морозец и кружащиеся в воздухе снежинки. Бррр, холодно-то как! Резкая смена тепла и холода подействовала отрезвляюще, и я без происшествий долетела до постоялого двора мадам Молли. Здесь заряд колечка невидимости кончился, как и мои силы. Как я добралась до аптеки и как меня сонную снимал с метлы Никита, я помню очень смутно. А как оказалась в постели, тем более. Проснулась, судя по тому, что за окном вовсю светило солнышко, ближе к обеду. Под боком тихо посапывал кот. Стараясь не разбудить Матвея, сползла с кровати и пошла на манящий запах макиато. На нашей кухонке Никита помешивал на плите ароматный напиток, запах которого и разбудил меня. Увидев заспанную меня, Никитос расплылся в радостной улыбке, сообщив, «Уже третий раз варю. Будешь?» «Спрашиваешь. Наливай». Я плюхнулась за стол в предвкушении ароматной чашки кофе. Никита, проследив за тем, чтобы я съела всю кашу в миске, поставленную им передо мной, молча убрал со стола посуду. Затем принес зачарованное блюдце, служившее в этом мире аналогом сотового телефона. Пододвинув ко мне поближе этот волшебный гаджет, он недовольно проворчал. Александра уже два раза в блюдце появлялся. Я запретил ему тебя будить. И вообще, посмотри на себя. Бледная, худая, под глазами тёмные круги. Вас что там, совсем не кормят?» Совсем забыла, что Никитка не в курсе событий прошедшей недели. Вот даже не знаю, что ему рассказывать, а что не стоит. Меньше знает, крепче будет спать. «Ладно, потом решу». Я пододвинула блюдце поближе, настраиваясь на адресата на той стороне волшебной тарелочки. Алехандро отозвался не сразу. Пришлось подождать, пока на замерцавшей поверхности не появилась довольная физиономия огневика. «Ну что, Саня, выспалась?» «Рассказывай, не томи!» Парень на том конце хохотнул, скорчил умильную рожицу и продолжил. «Как только ты улетела, меня смотрел такой крепкий сон, только и успел окошко закрыть и до диванчика добраться. Так и уснул, прям в одежде. Проснулся от шума». Открываю глаза, а вокруг меня толпа с королем и моим батюшкой во главе. А еще в толпе я заметил графа Жегова. Не иначе его доченька Лаура постаралась. Он первый по комнатам шнырять бросился. Даже в шкафы заглянул и под кровать. Парень опять хохотнул, видимо, вспоминая, как довольно упитанный граф заглядывает под кровать. Я такой весь в непонятках, интересуюсь, что за кипиш. Вот и мои друзья поднабрались от меня разных словечек. А они с претензиями. «Где, мол, девицу скрываешь?» А я «Какую девицу?» И лицо такое честное сделал. Александра опять состроил умильную моську. Я прыснула со смеха. А граф все напирает, мол, замечен был с девицей, в свои покои барышню затащил. А я такой «Ищите, если найдете, вся ваша будет». Я вот вчера перебрал немного, еле до комнаты добрался, прямо в одежде и уснул. Если и была какая -то девица, то я ничего не помню. Ну и что потом? Не выдержала я затянувшейся паузы. «Да когда моему батюшке надоели мои кривляния, он-то меня сразу просек, и он увел короля и всю его свиту, сославшись на неотложные дела, велев мне хорошенько проспаться, пришел Максимус и горячего чая мне принес. Святой человек! Ну давай, не дени. Немного помявшись, Алехандро все же продолжил. «Вчера на балу было совершено покушение. Пытались убить короля и похитить новоявленную корону. Король ранен, несмертельно, но неприятно. Вон с утра даже визиты своим подданным наносит. Макс с дворцовой стражей преследовали нападавших. Ими оказались господа, довольно приближенные к государю. Теперь их допрашивают в тайной канцелярии. Возможно, среди свиты короля есть еще предатели. Так что сиди тихо. А еще лучше возвращайся в академию. Там безопаснее всего. Легко сказать «сиди». А если шила в одном месте?